Часть третья, глава вторая. Уорман <музыка> проснулся чуть свет. Ему было слегка не по себе после шампанского, а фантастические происшествия вчерашней ночи уже вторгались в его деловое утро. Беатриса сказала, что он хорошо себя проявил. Еёми устами говорили Готтерн и все эти люди. Он огорчился, подумав, что она, как и Готтерн, принадлежит к тому же выдуманному миру, что его агенты. Его агенты? Он сел за свою картотеку. Ему нужно было, чтобы к ее приходу карточки выглядели как можно достовернее. Теперь ему казалось, что некоторые из его агентов уж слишком неправдоподобны. Профессор Санчес и инженер Сифуэнтез безнадежно запутались в его сетях, и он не мог от них избавиться. Оба уже вытянули под 200 ПС на текущие расходы. Лопес тоже прочно занял свое место. Я кубинской авиалинии получил неприличное вознаграждение 500 песо за сведения о строительстве в горах. Но, пожалуй, его еще можно было ликвидировать как человека не вполне благонадежного. Был тут и главный механик с Хуан Бельмонте, который пил испанский коньяк в Сьенфуэгасе. Эта личность казалась вполне реальной, к тому же он получал всего 75 песов в месяц. Но были другие, которые, как он опасался, могли не выдержать серьезной проверки. Например, Родригес, который значился у него на карточке королем ночных притонов, или Тереса, танцовщица из Шанхая зарегистрированная как любовница министра обороны и одновременно директор почт и телеграфа. Неудивительно, что ни о Родригесе, ни о Тересе Лондон ничего предосудительного сказать не мог. Пожалуй, лучше ликвидировать Родригеса. Ведь каждый, кто хоть немного знает Гавану, рано или поздно усомнится в его существовании. Но расстаться с Тересой просто душа не позволяла. Она была его единственной шпионкой, его Мата Хари. Трудно было себе представить, что новый секретарь когда-нибудь попадет в Шанхай, где каждый вечер в перерывах между выступлениями голых сообщиц показывают три порнографических фильма. Рядом с ним села Милли. «Что это за карточки?» Спросила она. «Лидура». «Кто эта вчерашняя девушка?» «Она будет моим секретарем. «Очень уж ты стал важный». «Она тебе нравится?» «Ничего не знаю». «Ты же мне не дал с ней поговорить?» «Вы были так заняты вашими танцами и флиртом». «Я с ней не флиртовал». «Она хочет за тебя выйти замуж?» «Господи, с чего ты взяла?» «А ты хочешь на ней жениться?» Милли, не говори глупостей. Я только вчера с ней познакомился. Мари, одна француженка, она училась у нас в монастыре. Говорит, что всякая настоящая любовь – это любовь с первого взгляда. Так вот о чем вы разговариваете в монастыре. Конечно. Надо же думать о будущем. Прошлого-то у нас нет. О чем нам еще разговаривать? А вот у сестры Агнесы есть прошлое. У какой сестры Агнесы? Я тебе о ней рассказывала. Она такая грустная и красивая. Мари говорит, что в молодости у нее была несчастная любовь с первого взгляда. Коп де фонгэ. Это она сама рассказала Мари. Конечно, нет. Но Мария знает. У нее самой было уже две несчастных коп де фонгэ. Они поразили ее сразу, как гром среди ясного неба. Я уже стар, мне такие вещи не угрожают. Не зарекайся. Один старик, ему было почти 50, познакомился с матерью Мари, и с ним случилось Кандефанге, и он был тоже женатый, как ты. Моя секретарша замужем, так что все будет в порядке. А она на самом деле замужем или соломенная вдова? Не знаю, не спрашивай. А по-твоему, она красивая? Довольно красивая. В своем роде. Снизу крикнул Лопес. Пришла дама, говорит, что вы ее ждете. А скажите, чтобы она поднялась наверх. Имей в виду, я останусь, пригрозила ему Милли. Здравствуйте, Беатриса. Вот Милли. Глаза ее были того же цвета, что и ночь, и волосы тоже. В конце концов, все это не было наваждением. Кампанские пальмы тут были ни при чем. Нет, подумал он, она настоящая. «Доброе утро! Надеюсь, вы хорошо спали!» произнесла Милли голосом своей Дуэнии. «Нет, мне снились всякие ужасы!» Беатриса перевела взгляд с Уормлдена на картотеку, потом на Милли. «А вчера я веселилась от души!» добавила она. «Сифоном у вас получилось здорово!» великодушно сказала Милли. «Мисс, мисс Северен, ну, пожалуйста, зовите меня Беатрисой». «Ммм... Вы замужем?» Спросила Милли с наигранным любопытством Была замужем Он умер? Понятия не имею, он испарился Да ну, с такими людьми, как он, это бывает А какой он был? Милли, тебе пора идти И неприлично задавать такие вопросы, мисс Саверн Беатрисия В моем возрасте, заявила Милли Нужно учиться на опыте старших Вы совершенно правы, таких как он обычно называют людьми возвышенными, тонкой натурой. Мне он казался очень красивым, у него было лицо как у птенца, который выглядывает из гнездышка. Знаете в одном из этих научно-популярных фильмов. Даже вокруг КДК у него рос пушок. Кстати, у него был довольно большой кадык. Беда была в том, что ему уже стукнуло 40, а он все еще выглядел птенцом. Женщины были от него без ума. Он то и дело ездил на всякие конференции ЮНЕСКО. Венецию, Вену и тому подобное. «У вас есть сейф, мистер Уормланд?» «Нет». «А потом?» Спросила Милли. «Я просто стала видеть его насквозь. В буквальном смысле слова. Он был такой тощий, что казалось, будто он просвечивает. Я так и видела у него во внутренностях зал заседаний со всеми делегатами. А докладчик встает и кричит, «Дайте нам свободу творчества!» За завтраком это было очень неприятно. И вы даже не знаете, жив он или умер. В прошлом году он был еще жив. Я читал в газетах, что он делал доклад в Таурмине на тему интеллигенция и водородная бомба. Вам необходимо иметь сейв, мистер Уормолд. Зачем? Нельзя, чтобы все валялось на столе. Кроме того, старому негоцианту так уж полагается. Кто сказал, что я старый негоциант? У них в Лондоне создалось о вас такое впечатление. Я сейчас же пойду и достану вам сейф. Мне пора, сказала Милли. Ты будешь вести себя хорошо, папа. Ты понимаешь, о чем я говорю? День выдался на редкость утомительный. Сперва Беатриса приобрела огромный сейф с секретом. Для его доставки потребовались шесть человек и грузовик. Когда сейф втаскивали по лестнице, сломали перила и сорвали со стены картину. На улице собралась толпа. Там было несколько мальчишек из соседней школы, две красивые негритянки и полицейский. Уормлд посетовал, что такая суматоха привлекает внимание, но Беатриса возразила, что самый верный способ избежать подозрений – это не прятаться. «Вот, например, вчерашняя история с сифоном», — сказала она. «Теперь все меня запомнят. Как же? Та самая женщина, которая окатила полицейского с содовой? Никто больше не станет интересоваться, кто я такая». Уже все ясно. Пока возились сейфом, подъехало такси. Из него вышел молодой человек и выгрузил самый большой чемодан, какой Уормолд когда-либо приходилось видеть. «Это Руди», — сказала Беатриса. «Какой Руди?» «Ваще вот. я же вам вчера вечером говорила». «Слава богу», — сказал Уормолд. «Кажется, я запомнил не все, что было вчера». «Пойди сюда, Руди, передохни!» «Какой толк звать его сюда?» «Сказал Уормолд». «Куда сюда? Он здесь не поместится». «Он может спать в конторе!» «Сказала Беатриса. Там не хватит места для кровати, сейфа и моего письменного стола». «Я достану вам стол поменьше. Больше не мутит, Руди?» «Это мистер Уормолд, наш хозяин». Руди был очень молод и очень близен Пальцы его пожелтели. Нету от никотина, нету от кислот. Он сообщил... Ночь у меня рвало два раза, рентгеновская трубка сломалась. Ничего не поделаешь, прежде всего надо устроиться. Ступай, купи складную кровать. Слушаюсь, сказал Руди и исчез. Одна из негритянок протиснулась к Беатрисе и заявила Я британская подданная Я тоже, откликнулась Беатриса Рада с вами познакомиться Вы та самая девочка, которая облила водой капитана Сигуру? Почти что так, я на него брызнула из сифона Негритянка повернулась и объяснила это толпе по-испански Несколько человек принялись аплодировать Полицейский смущенно удалился Негритянка сказала Вы очень красивая девочка А, мисс. вы тоже красивая. Помогите ко мне с этим чемоданом. Они взяли за чемодан Руди. Одна стала его тащить, другая подталкивать сзади. «Э, «Простите!» — говорил какой-то человек с трудом, пробиваясь через толпу. «Э, «Виноват? Простите!» «Что вам нужно?» — просила Беатриса. «Разве вы не видите, что мы заняты? Приходите в другой раз!» «Но мне хотелось купить пылесос!» «Ах, пылесос! Э, тогда заходите! Сможете перелезть через чемодан?» Уормлд крикнул Лопусу. «Займись им и ради всего святого постарайтесь быть ему атомный котел. Мы еще не продали ни одного!» «Вы будете здесь жить?» — просила негритянка. «Я буду здесь работать!» Спасибо за помощь. Нам, британцам, надо стоять друг за друга, сказала негритянка. Грузчики, которые устанавливали сейф, спускались по лестнице. Они плевали себе на ладони и вытирали их штаны, чтобы показать, как тяжело было тащить эту громаду. Вормул дал им на чай. Поднявшись наверх, он грустно оглядел свой кабинет. Беда была в том, что в комнате как раз оставалось место для складной кровати. Это мешало ему избавиться от Руди. «Руди негде будет держать свои вещи, сказал он. Он привык к походной жизни, но на худой конец тут есть ваш письменный стол. Переложите все бумаги из ящиков, а Руди туда положит свои вещи. Я никогда не открывал сейфа с секретом. Это так просто. Надо только выбрать три числа, которые вы можете запомнить. Какой у вас номер почтового отделения? Не знаю. Номер телефона? Нет, это не важно. Всякий взломщик сразу догадается. Ваш год рождения? 1914. А число? 6 декабря. Вот и пусть будет 19-6-14. Ну этого я не запомню. Вам так кажется. Не можете же вы забыть, когда вы родились. Теперь следите за мной. Вы поворачиваете ручку 4 раза против часовой стрелки. Потом ставите ее на 19. Поворачиваете 3 раза по часовой стрелке. Потом ставите на 6. Потом 2 раза против часовой стрелки. Потом на 14. Потом кругом. И сейф заперт. Теперь вы открываете вот точно так же. Эээ... 19, 6, 14. И вот, пожалуйста, открыт. В сейф лежала дохлая мышь. Товар с нельцой. «Сказала Беатриса. Надо было мне потребовать скидку». Она стала распаковывать чемодан Руди, вытаскивая из него части рации, батареи, фотопринадлежности. Какие-то таинственные трубки, засунутые мужские носки. «Как вы ухитрились все это протащить через таможню?» «А мы не протаскивали. Вещи привез нам из кинстена -4 5. «Кто он такой?» «Контрабадист, Креол». Занимаются контрабандой кокаина, опиума и марихуаны. Разумеется, таможенники с ним заодно. Они на этот располагали, что он провозит обычный груз. Сколько нужно наркотиков, чтобы домить такой чемодан? Да, она пришлось таки раскошелиться. Переложив все в содержимое стола, Она проворно убрала в ящик по пожитки Руди. «Рубашки немного помнутся», — заметила она. «Что поделаешь?» «Ну и пусть мнутся». «А это что такое?» — спросила она, беря карточки, которые он утром с таким пристрастием рассматривал. «Моя агентура». «Вы оставляете карточки на столе?» «Ну, на ночь я их запираю». «У вас довольно туманное представление о конспирации». Она взглянула на одну из карточек. «Кто такая Тереса?» «Танцовщица, она танцует голая». «Совсем голая». «Да, вам повезло. Лондон хочет, чтобы связь с агентами я взяла на себя. Вы меня когда-нибудь познакомите с Тересой? Когда она будет не совсем голая?» Вормлот сказал. «Не думаю, чтобы она захотела работать на женщину. Вы же знаете». «Нет, не знаю. Это вы их знаете. А вот инженер Сифуэнтес, Лондон о нем очень высокое мнение. Что ж, и он, по вашему мнению, не захочет работать на женщину?» Он не говорит по-английски. «А что, если мне брать уроки испанского? Это была бы неплохая маскировка». «Он такой же красивый, как Тереса?» «У него на редкость ревнивая жена». «Ну, с женой это я, наверное, справлюсь». «Конечно, глупо ревновать человека в таком возрасте». «А сколько ему лет?» «65». «К тому же у него брюшко, так что ни одна женщина на него и смотреть не станет. Если хотите, я спрошу у него насчет уроков». «Это не к спеху, можно и подождать». «Начну, пожалуй, с другого. Профессор Санчес. «Когда я была замужем, мне приходилось иметь дело с интеллигентами». Он тоже не говорит по-английски. Ну, он-то, наверное, знает французский. А моя мать была француженка. Я свободно говорю на двух языках. Не знаю, как у него обстоит дело с французским. Я выясню. Послушайте, вам не следовало бы заносить все эти имена на карточки «Открыто» представьте себе что вами заинтересуется капитан сигура мне бы не хотелось чтобы с брюшка инженера си содрали кожу для портсигара просто запишите какие-нибудь приметы под их номерами чтобы легче было запомнить 59 200 дробь 5 дробь 3 ревнивая жена и брюшко я перепишу все карточки а старые сожгу черт где у нас целлюлоид целлюлоид ну да чтобы побыстрее жечь бумаги должно быть вроде засунули их в рубашке сколько вы с собой всякой дряни теперь нам надо оборудовать Добыть темную комнату. У меня нет темной комнаты. В наше время их нет ни у кого. Я была к этому готова. Вот шторы и красный фонарь. Ну и, конечно, микроскоп. Зачем нам микроскоп? Для микрофотографии. Видите ли, если случится что-нибудь действительно срочное, о чем нельзя будет сообщить в Телеграме, а Лондон ждет от нас непосредственных донесений, минуя Кинстон, это сэкономит время. Микрофотографии можно послать обыкновенным письмом. Вы приклеиваете ее вместо точки, а там письмо держит в воде, пока точка не отклеится. Вы ведь, наверное, пишете домой? Деловые письма посылаете? Деловые письма я посылаю в Нью-Йорк а друзьям или родственникам. За последние 10 лет я как-то от всех оторвался, кроме сестры. Впрочем, к Рождеству я посылаю поздравительные открытки. А если нам некогда будет ждать Рождества? Иногда я посылаю марки маленькому пельмяннику. Ага, вот-вот, как раз то, что надо. Можно наклеить микрофотографию на оборотную сторону одной из Марок. Рози поднимался по лестнице, сгибаясь под тяжестью складной кровати. И картина на этот раз была добита окончательно. Беатриса и Вормолд вышли в соседнюю комнату, чтобы освободить ему место. Они уселись на кровать Вормолда. Послышался стук и ляск, потом что-то разбилось. Вроде у нас такой неуклюжий, сказала Беатриса. Окинув взглядом комнату, она добавила: ни одной фотографии, никаких следов личной жизни. Да, мне в этом смысле нечем похвастаться. У меня вот только Милли и доктор Хасеребахер. Лондон не одобряет доктора Хасельбахера. А ну вы к черту ваш Лондон отозвался Уормланд. Ему вдруг захотелось рассказать ей и о разгроме, учененном в квартире доктора Хассельбахера и о его бесплотных опытов. Он сказал, «Такие люди, как ваши дружки в Лондоне». Ой, «Простите, вы ведь одна из них». «И вы тоже?» «Да, конечно, я тоже». Руди крикнул соседней комнаты. «Готово!» «Мне бы хотелось, чтобы вы не были одной из них», сказал Уормланд. «Жить-то ведь надо!» «Это не настоящая жизнь. Все это шпионство. шпионе, за кем?» Тайные агенты раскрывают то, что и так знает все на свете или просто все выдумывают сказала она он запнулся а она продолжала невозмутимо мало ли у кого жизни настоящие изобретать новую мыльницу из пластмассы сочинять тупые шутки для эстрады писать стишки для рекламы быть членом парламента ораторствовать на конференцию юнеско но деньги за все это платят настоящие И то, что бывает после работы тоже настоящие вот например ваша дочь и ее день рождения они ведь настоящие а что вы делаете после работы сейчас ничего с но когда была влюблена мы ходили в кино пили кофе в кафе летом по вечерам гуляли в парке но почему все это кончилось сберечь в жизни что-то настоящее можно только тогда когда хотят оба он все время играл роль воображал себя великим любовником иногда мне даже хотелось чтобы он ненадолго стал импотентом это сбило бы с него спесь нельзя любить и быть таким самоуверенным если любишь всегда боишься потерять то что любишь правда она вдруг вспыхватилась «Ах, черт, черт, зачем я вам все это говорю? Пойдемте лучше делать микроснимки и писать шифровки». Она заглянула в дверь. «Руди уже лег. Наверное, его опять тошнит. Неужели человека тошнить может так долго? А нет у вас комнаты, где не было бы кровати? Кровать всегда располагает к откровенности». Она заглянула в другую дверь. Стол накрыт. Холодное мясо и салат. Два прибора. Кто здесь хозяйничает? Какая-нибудь фея? По утрам приходит часа на два прислуга. А что в той комнате? Это комната Милли. Но там тоже есть кровать.